В колледже сейчас отдыхает инспектор из Суфолка, что, как вы понимаете, несколько осложняет ситуацию. Я приехал по другому делу, поэтому показалось разумным взять на себя полномочия и поэтому». Такое объяснение, похоже, удовлетворило элинга и они прошли в саму церковь. Лампы в Нефе светили тускло, но, видимо, пастве, прекрасно знающие литургию наизусть, этого света хватало. Мужчины прошли в картине «Страшный суд», и Делглиш поднял руку к светильнику. В пропитанном ладаном сумраке, который, казалось, просачивался за пределы церковных стен, простираясь в бесконечность темноты, луч света вспыхнул шокирующе ярко. Даже ярче, чем помнилось Делглишу. Появление Элинга как зрители в театре, словно превратило место преступления в сцену из спектакля ужасов. Мастерски застыло аккуратно разложенное тело актера, Возле головы художественно стояли два подсвечника, а сам командор молчаливым наблюдателем замер в тени колонны в ожидании своей реплики. Эллинг, мгновение впавший в ступор от внезапно включенного света, возможно, оценивал эффектность этой живой картины. Примечание. Живая картина. Сцена в пьесе, когда действующие лица застывают в выразительных позах, сохраняя молчание. Конец примечания. А потом, ступая ногами в мягких тапочках, начал обходить тело. Он был похож на режиссера, который оценивает точки съемки, пытаясь убедиться, что труп лежит реалистично, а поза приятна с эстетической точки зрения. Делглиш теперь более ясно подмечал детали. Черная кожаная тапочка с протертым носком слетела с правой ноги Крэмптона. Голая ступня теперь казалась очень большой и необычной, а большой палец просто уродливым и каким-то вытянутым. Лица он разглядеть почти не мог, и эта навечно застывшая ступня производила более сильное впечатление чем полностью обнаженное тело, порождая и жалость, и гнев. Делглиш встретился с Кремптоном только однажды и испытал лишь легкое недовольство, оказавшись рядом с нежданным и не особо близким по духу гостем, но сейчас, как всегда на месте убийства, он почувствовал настоящую ярость. И понял, что повторяет смутно знакомые слова, хотя и не мог вспомнить, откуда они, «Не знаю, кто это сделал, я даже и не слыхал о том доныне». Примечание. Делглиш вспоминает цитату из книги «Бытия», глава 21, стих 26, конец примечания. Он разрешит загадку, и когда это произойдет, найдет и доказательства. Он больше не станет закрывать дело, зная личность преступника, зная мотив и способ, но не имея возможности задержать виновного. Груз прошлой неудачи еще давлел над ним. На этот раз он, наконец, его скинет. Элинг все так же осторожно бродил вокруг, ни разу не оторвав от тела глаз, словно столкнулся с интересным, но необычным объектом и не был уверен, как тот отреагирует на наблюдение. Потом присел возле головы на корточки принюхался к ране и спросил, «А это вообще кто?» «Простите, я не подумал, что вам могли не сказать архидиакон Крэмптон» недавно назначенный попечитель колледжа, прибыл в субботу утром. Кому-то он сильно не нравился. Хотя, может, вспугнул грабителя, так что ничего личного. Здесь есть ценности? Есть запрестольный образ, только его было бы трудно снять, да и не похоже, что кто-то пытался. В резнице хранят серебро, но оно в сейфе, а сейф не взламывали. — И подсвечники на месте, — отметил Эйлинг, — хотя медные, зачем такие красть? Относительно орудия и причины смерти почти нет никаких сомнений. Удар с правой стороны черепа над ухом нанесен тяжелым предметом с острым концом. Я не знаю, был ли смертельным первый удар, но с ног он его свалил точно. Затем нападавший ударил снова. Я бы сказал, попахивает безумием. Он выпрямился, а потом рукой в перчатке поднял неокровавленный подсвечник. «Тяжелый какой! Тут нужна сила!» В принципе, если действовать двумя руками, справились бы и женщина, и старик, хотя нужно было прицелиться. Убитый ведь не собирался стоять, любезно подставив спину незнакомцу или тому, к кому не испытывал доверия. А как он вообще вошел? Крэмптон, я имею в виду. Дэлглиш отметил, что судмедэксперт не слишком старается придерживаться своих прямых обязанностей. Насколько мне известно, ключа у него не было. Либо его впустил тот, кто уже находился здесь, либо дверь была открыта. Изуродовали картину «Страшный суд». Его могли этим заманить. «Похоже, это дело рук своих, что легко и просто сокращает количество ваших подозреваемых. Когда его нашли?» «В 5:30 Через четыре минуты я уже был здесь. Судя по виду крови и начавшемуся окоченению лицевой мускулатуры, он умер часов пять назад». — Я измерю температуру, но сомневаюсь, что смогу сказать более точно. Он скончался около полуночи, может, часом раньше или позже. — А что вы скажете насчет крови? — поинтересовался Делблиш. Разбрызгивание было сильное. — После первого удара нет. Вы же знаете, как бывает с подобными ранами головы. Кровь течет в полость черепа. — Но он ведь не остановился после первого раза. А вот после второго и дальше кровь уже потекла. Скорее всего, брызгами, не сильной струей. Все зависит от того, как близко нападавший стоял к жертве. Если он правша, то правая рука точно будет испачкана кровью. Возможно, даже грудь, — сказал патологоанатом, а потом добавил. Хотя, конечно, он мог бы это предусмотреть. Мог прийти в рубашке закатать рукава, мог надеть футболку, а то и вообще раздеться. Такое бывало. Дэлблиш не услышал ничего для себя нового и спросил... Разве жертве не показалось бы это подозрительным? — Ему пришлось действовать быстро, — продолжал Эйлинг, не обратив на эту реплику никакого внимания. Он не мог рассчитывать, что жертва отвернется от него больше, чем на секунду, максимум на две. Не слишком много времени, чтобы засучить рукава и выхватить подсвечник оттуда, где он его заранее припрятал. — И где же это, по-вашему, было? — За деревянной панелью почетного места, хотя наверняка далековато... Почему бы просто не поставить его позади колонны? Ему ведь требовалось спрятать всего один посвечник Второй он мог принести и после из алтаря, и уже потом выстроить эту живую картину. Мне вот интересно, зачем было так хлопотать? Готов поспорить, что это не знак уважения. Заметив, что отвечать Делглиш не собирается, эйлинг добавил «Я сейчас измерю температуру. Посмотрим, поможет ли это установить время смерти». — Ну, сомневаюсь, что получится точнее, чем вы изначально предположили. — Больше скажу, когда он окажется у меня на столе. Делглиш не стал смотреть, как нарушается неприкосновенность тела, и медленно зашагал взад-вперед по центральному проходу, пока не увидел, что Эйлинг закончил и поднялся на ноги. Они вместе вернулись в Ризницу, и когда судмедэксперт снял рабочий халат и натянул кожаную одежду, Делглиш предложил, — Хотите кофе? — Полагаю, это можно устроить. «Нет, спасибо, время поджимает, а здесь мне будут не рады. Я смогу произвести вскрытие завтра утром. Тогда я позвоню, хотя, кажется, сюрпризов не будет. Коронер затребует криминалистическое заключение, он в этих вопросах щепетилен. Захотите его и вы. Если в хантинг будут заняты, тогда, надеюсь, я смогу задействовать лабораторию столичной полиции. Тело, я так понимаю, нельзя трогать, пока будут работать фотограф и криминалисты». Но как только закончите, позвоните.